Камилле. Эпиграф «С некоторых пор я не выношу тех, с кем мне хоть чуточку скучно, и из-за кого я могу потерять хоть секунду жизни» Гафредо Паризе. На римских страницах газеты в среду, а иногда и раньше, я вижу объявление о фильме, которого жду. Там написано «С пятницы». Я закрываю газету, довольный, что в пятницу начнется отсчет времени до того вечера, надеюсь, одного из ближайших, когда мне удастся этот фильм посмотреть. Еще не знаю, где и когда, но я его посмотрю. Наступает пятница, потом суббота, о первом конце недели не может быть и речи. В противном случае праздник ожидания оказался бы чересчур коротким. К тому же в первые выходные на эту картину бегут все. Я жду. С начала следующей недели я каждый день изучаю кинотеатры, где идет фильм, и расписание сеансов. Важно, чтобы кинотеатр не только был близко к дому, но и чтобы мне нравился зал. Я прикидываю, как удобнее проехать туда, и предвкушаю, как выйдя из кино, стрельну сигарету и буду подтягивать ее с медленным удовольствием, Вспоминая те или иные фразы героев картины. Я даже выбираю заранее место на тротуаре, где брошу окурок после киношной сигареты. Думаю, что пойду один на шестичасовой сеанс или с кем-нибудь из друзей на 8.30, а еще лучше выйти из дома после ужина и попросить друга подъехать к последнему сеансу чуть раньше, чтобы немного погулять возле кинотеатра. И жду, и жду. Говорю себе... Пойду на следующей неделе. Но вижу, как с каждой новой неделей меняются кинотеатры, где показывают фильм, как тает их число, и знаю, что начиная с ближайшего четверга, начну бояться, что уже завтра его на экранах не будет. Но потом, на мое счастье, оказывается, что он еще идет, правда, в маленьком кинотеатрике на окраине, и если эта медленная агония не кончается, то лишь потому, что умирающий ждет меня. Теперь добраться до него в такую даль сложнее, да и трудно найти компанию, человека, который бы его не видел. И тут у меня возникает соблазнительная лукавая мысль, я мгновенно решаю во что бы то ни стало притворить ее в жизнь. Глупо, но это так. Я на него не пойду. Помаюсь еще один четверг, Теперь уже последний. Зная, что завтра картина исчезнет с экранов, обзвоню знакомых, скажу, что, наверное, стоит обязательно на нее сходить, ведь завтра последний день. Но сам я, к сожалению, не выберусь. Не получится. Может быть, у кого-нибудь из них будет время. В результате я его пропускаю. Фильм, который непременно хотел посмотреть. Я ни в коем случае не должен был его пропускать, и теперь пропускаю. С завтрашнего дня буду говорить, что я его пропустил, и при этом тяжело вздыхать. В пятницу я открываю газету и вижу, что он больше не идет. Все. И как это ни странно, вздыхаю с облегчением. Ранним воскресным утром... Когда в городе пусто и тихо, и он прекрасен, я выхожу из дома побродить по улицам. И каждый раз встречаю их, двух или трех, а однажды встретил целых пять. Реже попадается одна. Но чтобы не встретить ни одной, такого не бывает. Все они элегантно одеты, все на высоких каблуках, но наряд субботнего вечера не вяжется с размазанной косметикой на утренних, бледных после почти бессонной ночи лицах. В ушах бывает блестят серьги, на платьях или пальто брошки. Иногда случается пройти несколько кварталов, прежде чем я услышу стук каблуков или звук открывающейся двери подъезда, откуда выходит одна из них, досадливо щурясь от утреннего света. Она провела ночь в чужой квартире. и сейчас ищет в незнакомом районе бар, чтобы выпить по дороге домой капучино. Сразу видно, она принадлежит вчерашнему дню и не имеет ни малейшего отношения к воскресному утру. Она красивая, очень красивая, бледная, растерянная, оглушенная усталостью, обессиленная. Но под выражением потерянности – как под ковром прячется намек на счастье. Я вхожу вслед за ней в бар, тоже беру капучино, стою чуть поодаль, но так, чтобы видеть ее, я не собираюсь с ней заговаривать, лишь смотрю, как она медленно крутит ложечку, уставившись в пустоту, зевая. Я наблюдаю за ней, пока она не направится к выходу, пока не застучат в тишине каблуки. Она открывает дверь бара и уходит, иной раз забыв заплатить. И только с этой минуты можно считать, что вчерашний вечер закончился. Я захожу в обувной магазин, на витрине которого увидел понравившиеся мне туфли. Показываю на них продавщице, называю номер 46 Она уходит и, вернувшись, говорит К сожалению, вашего номера нет. И обязательно добавляет «Есть 41 И молча смотрит на меня, ждет моей реакции. И я бы рад сказать, пусть хоть однажды, хорошо, возьму 41 -й. Стук посуды, когда бармены швыряют ее в раковину. Быстрые автоматические движения аптекарей, заворачивающих лекарства. Заранее покупаю билет на поезд. Придя на вокзал, не сразу сажусь в вагон. Жду. Разглядываю журналы в киоске, покупаю в автомате бутылку воды. За 2-3 минуты до отправления поезда вхожу в вагон и приближаюсь к своему месту с надеждой. Часто мне удается оценить обстановку. Если мое место свободно, кладу наверх чемодан и сажусь. разочарованный. Потому что получаю удовольствие, когда обнаруживаю, что кто-то сидит на моем месте, молясь про себя, чтобы я не пришел. Я знаю, что он то и дело смотрел на часы, Знаю, что всякий раз, как кто-нибудь двигался по проходу в его сторону, он боялся, что идет человек, который предъявит билет на это место. Знаю, что всякий раз, когда оказывалось, что опасность миновала, он с облегчением вздыхал, с облегчением и с надеждой. И знаю, что сейчас, когда поезд вот-вот тронется, он думает, что всех перехитрил. В эту минуту появляюсь я. С неоспоримым правом заставить его освободить место. Я, который еще несколько лет назад Боялся найти свое место занятым, потому что мне было стыдно говорить, что это место мое. Стыдно и неприятно. А теперь я, как последняя сволочь, делаю это с удовольствием. Прошу прощения, но это место как будто занято. И я показываю билет. Я специально говорю «как будто». Даю ему возможность надеяться несколько секунд, что сейчас я отойду со словами «ничего страшного». Но я стою как вкопанный. И он, униженный, уходит, почти убегает в поисках другого места. В кадре корма корабля, на ней четыре пингвина. Они родились и выросли в Нью-Йоркском зоопарке, И вот теперь им удалось добраться до Антарктиды, где никто из них не был ни разу в жизни. Все четверо молча озираются. Наконец, один из них говорит «фу, какая гадость!» И они решают отправиться на Мадагаскар. День перехода на летнее или на зимнее время. Потому что никогда не понимаешь, Переходит ли в этот раз с летнего времени на зимнее или с зимнего на летнее? И будем ли мы ночью спать на час больше или на час меньше, не говоря уже о том, что из-за яростных споров мы пропускаем время перевода стрелок, возможно, воруя у себя лишний час сна? Потому что всегда находится упрямец, который, даже если ты нарисуешь ему все на бумаге, останется при своем мнении, и будет отстаивать его до хрипоты. Дескать, нам предстоит спать на час больше, а не на час меньше, как вы все говорите, или на час меньше, а не больше. Когда ты зеваешь, когда говоришь, что хочешь есть или спать, всегда найдется человек, который напомнит тебе, что это естественно, потому что сейчас 10 часов, но все равно, как если бы было 11. или два часа, как если был бы час. И когда в семь часов вечера солнце еще высоко, и ты радуешься, что пришла весна, «Ура! Дни стали длиннее!» Тебе говорят, что это не так, ибо семь часов — это на самом деле не семь, а шесть, а значит, солнцу и положено быть еще высоко. И твоей радости как не бывало. Но до чего хорошо, когда на первой странице газеты В нижнем углу появляется рисунок часов с подписью к ним «Не забудьте сегодня ночью перевести стрелки на час вперед или назад». А на следующий день вы не забыли перевести стрелки на час вперед или назад? Перед тем, как выйти из дома, я выключаю последнюю, ближайшую к двери лампочку, и на несколько секунд квартира погружается в темноту, которые руки ищут на ощупь дверь, упираются в нее, двигаются в сторону замка, стараясь найти замочную скважину, чтобы вставить в нее ключ, и, наконец, я открываю дверь навстречу свету на лестнице. И если просыпаюсь не у себя дома, секунда, когда я еще не понимаю, где я, и когда потом понимаю тоже. Ты никогда летом не уезжаешь. Днем сидишь дома, а ночью бродишь по городу. Это твоя любимая в году пора. Август. Вернее, середина августа. Неделя, максимум 10 дней. Прекрасное время. Все разъезжаются, а ты остаешься. Это твой отпуск без отпуска. Представь себе, что у тебя есть балкон с видом на весь город, откуда с началом июня ты видишь, что народу на улицах прибавляется и что ночью никто не торопится домой. Людям есть чем заняться, только успевай. В какой-то момент, правда, ты замечаешь, что народу внизу становится меньше. Если до тебя, когда ты свесишься через парапет, донесутся уличные разговоры, Ты услышишь, что люди прощаются. Завтра я уезжаю, увидимся после отпуска. Постепенно город пустеет. В середине августа город покидает последний из твоих друзей, и ты, наконец, остаешься один. Твой отпуск без отпуска, ты это так называешь. Тебе нравится, что ты в городе полуголых иностранцев, фотографирующих каждый уголок. В самые жаркие часы ты сидишь дома, ешь мало, но зато непрерывно читаешь, смотришь фильмы, которые записал в прошлом году. Перед тобой летняя страница републики, и ты время от времени туда заглядываешь. Нужно решить, что делать сегодня вечером. К пяти часам ты выбрал маршрут, который приведет тебя в три разных места. К шести часам из них остается два, к восьми одно. Бывает и так, что ты собирался вечером в театр под открытым небом, но подъехав к нему на скутере, не останавливаешься, проезжаешь мимо и колесишь по городу до глубокой ночи. Иногда ты проводишь кучу времени в полупустых супермаркетах. Накупаешь мороженого, чтобы держать в морозильнике. Часто пользуешься машиной, в другое время тебя не усадить за руль. Тебе нравится, что куда бы ты ни поехал, ты моментально найдешь, где припарковаться. Но еще большая радость, вернувшись домой, найти для машины 5-6 мест на выбор. Весь день, благодаря полуоткрытым окнам со ставнями, ты живешь в полумраке и кочуешь по квартире в поисках места на небольшом сквозняке. Ходишь по дому голый, валяешься на постели, глядя в потолок, особенно после того, как примешь душ. А душ ты принимаешь по десять раз на дню. Тебе нравится, что время тянется бесконечно, нравится, что ты не знаешь, чем себя занять. Нравится даже, что от скуки ты вдруг начинаешь думать, не уехать ли тебе. Начинаешь думать о друзьях, которые уехали кто куда, о том, как и к кому из них присоединиться. Нравится ходить взад-вперед по коридору в нерешительности. Ну так что, я еду или не еду? Знаю, что никуда ты не поедешь. Когда ты выходишь из дома, куда бы ты ни направился, все заканчивается долгими ночными прогулками. Оставив далеко скутер или машину, ты идешь в гетто на площадь Навона, на Кампо Марцио. На своем пути ты встречаешь туристов, ищешь в их глазах восхищение тем, что они видят, и тебе нравится думать, что они смотрят на тебя, и думают, что ты живешь здесь, по соседству. Ты ходишь до тех пор, пока не убедишься. Эхо твоих шагов — единственное эхо в округе. Или выбираешь район Горбателла, улочки в квартале Триест, Виаджулия, или тихие зеленые улицы на... монте или квартал Сан-Саба. Почти всегда один, иногда в компании, и тогда ты идешь до тех пор, пока не заметишь, что начинаешь отставать от своих спутников, или что они начинают отставать от тебя. Бывает, что ты проводишь это пустое августовское время с кем-то, кого едва знаешь, с кем виделся последний раз, в лучшем случае, полгода назад. и с кем перестанешь видеться уже в сентябре. В этом году ты встретил ее. Вы знакомы, ты видел ее то там, то тут. Последний раз в июле, на какой-то вечеринке, и сейчас, идя с ней по ночному городу, уверяешь ее, что вы проговорили тогда весь вечер. Она же уверяет тебя, что разговаривали вы не весь вечер, а только сначала, и что весь вечер ты проговорил с девушкой из Израиля, которая приехала в Рим снимать какой-то документальный фильм. Израильскую девушку ты помнишь. Девушка как девушка, ничего особенного. И еще помнишь, как в тот вечер один знакомый твоей сегодняшней спутницы посмотрел ей в глаза и сказал, «По-моему, мы однажды целовались, правда?» И она ответила «Да». Почему-то ты сразу понял, что запомнишь его вопрос и ее ответ. Потом ты встречаешь ее на концерте. Перед началом вы идете выпить пиво. Она говорит, что никуда не едет, потому что, таким как в августе, в другое время Рим уже не бывает. Ты не говоришь ей, что тоже так считаешь. Это было бы глупо. Ты молчишь. но понимаешь, что проведешь отпуск в городе с ней. Вы встречаетесь каждый вечер, всю эту неделю, максимум 10 дней, пока не вернется кто-то, кто вернет тебя или ее домой. В Рим, каким он был до этого и каким будет потом, не такой Рим, как сейчас. По-моему, мы однажды целовались, правда? Сказал ей тот знакомый Она звонит тебе каждый вечер около половины седьмого Вы не говорите о том, как провели день Вы видитесь только по вечерам Бесконечно долго обсуждаете наперебой, что делать Кино, театр, пиццерия Всякий раз, когда кажется, что вы пришли к соглашению Один из вас предлагает новый план Вам нравится все усложнять Потом вы встречаетесь в условленном месте, садитесь в машину или на скутер, доезжаете до начала того или иного района и дальше идете пешком. Ходите допоздна, разговариваете. Иногда садитесь за столик в баре и заказываете мороженое. Она с тобой и одновременно со своими друзьями, даже если те уехали. Непрерывно отправляет и получает смс -ки. на ходу говорит или слушает меня, отправляя или читая смс -ки. отправляет или читает смс говоря или слушая меня на ходу. Иногда улыбается, и когда ты понимаешь, что не сказал ничего смешного, ты догадываешься, что ее улыбку вызвала смс -ка. Тебя это не раздражает, скорее веселит. Потом ты провожаешь ее домой. Вы входите в подъезд, поднимаетесь на последний этаж, у тебя одышка у нее нет, перед ее дверью вы останавливаетесь и долго разговариваете, не наговорились. На второй или третий вечер, точно не помнишь, целуетесь. Поцеловавшись ты желаешь ей спокойной ночи и скатываешься по лестнице в иступлении в каком скатываются по лестнице после поцелуев. Итак все эти дни, Звонок. Что будем делать? Споры. Выбор. Встреча. Прогулка. СМСки. Лестница в ее доме. Перед своей дверью она выключает мобильник, вы целуетесь. Так все дни, если не считать одной детали. Целый день тебе хочется целоваться с ней. Вы долго целуетесь, каждую ночь. Она не предлагает тебе войти. Да ты и сам этого не хочешь. Ты хочешь стоять там, при тусклом лестничном свете, в тишине, И долго целоваться. Тебе нравятся долгие поцелуи? Ты не спрашиваешь, нравятся ли они ей, но надеешься, что нравятся. Судя по всему, да. Вы не говорите о поцелуях. Каждую ночь вы поднимаетесь по лестнице на самый верх, ты с одышкой, она нет, и с каждой ночью знаете друг о друге немного больше. До этого она рассказала тебе, а ты ей кучу историй. Вы кончаете разговаривать и начинаете целоваться, вы только целуетесь долго, много раз, а потом ты скатываешься в выступлении по лестнице. Однажды вечером она приглашает тебя на ужин, вы едите, пьете вино, болтаете, слушаете до глубокой ночи музыку, потом выходите на лестницу и только тут целуетесь, долго, много раз. Однажды она звонит тебе, как всегда, в половине седьмого. Ты готов бороться за то, чтобы идти в любое место, куда не хочет идти она. У вас такая игра. Ты готов. У нее более естественный и непринужденный голос, чем обычно, так что ты понимаешь, никакой он не естественный и не непринужденный. Ты ждешь, что она тебе скажет. И она говорит. Ей позвонила подруга, о которой она столько тебе рассказывала. Подруга вернулась из отпуска. Сегодня вечером она пойдет с нами. Ты поворачиваешься к стене, где висит календарь, пытаешься вспомнить, какое сегодня число. Наконец вспоминаешь. Возможно, когда ты положишь трубку, кто-нибудь позвонит и тебе, скажет, что вернулся. «Алло, куда ты пропал?» – спрашивает она. «Ты говоришь, что если они давно не виделись, может им лучше встретиться без тебя?» А она говорит, что ты сумасшедший, что она хочет познакомить тебя со своей подругой. «Ладно», – говоришь ты. «Они уже все решили. Ты не возражаешь. Говоришь, ладно». Некоторое время она молчит. «Уж слишком быстро ты сказал «ладно». «Алло?» Кричишь ты в трубку. «Куда ты пропала?» Вы договариваетесь о встрече. Ты на нее не идешь. Выходишь из дома поздно, садишься в машину, едешь в район Горбателла, оставляешь машину довольно далеко и бродишь допоздна, обходя все тамошние дворы. Когда начинают гудеть ноги, решаешь, что пора возвращаться домой. Свободных мест, куда ты можешь поставить машину, сегодня вечером уже меньше. Всего два. Рядом с тем, которое ты выбираешь, загорелый мужчина выгружает из багажника чемоданы. Он весело с тобой здоровается. Сразу видно. Рад, что вернулся. Дома на автоответчике ты находишь два сообщения. Вернулся Антонио. Вернулась Нина. Ты помнишь ее поцелуи? Ты вспоминаешь о них, когда лето уже кончилось, вспоминаешь всю зиму. Как-то после долгого перерыва ты встречаешь ее на вечеринке. Чао, чао. И вы обнимаетесь, как два человека, которые не понимают, что должно было случиться, чтобы они не виделись столько времени. Тут же ей приходит смс, и она отвечает. Ты думаешь, что теперь твоя очередь посмотреть ей в глаза и сказать «По-моему, мы однажды целовались, правда?» Но ты понимаешь, что не сделаешь этого. Не сможешь. Хотел бы, но не сможешь. И думаешь, что ждешь не дождешься того вечера, когда это сделаешь. Однако это будет не скоро. А может и не будет.